Глава 17 Ну все, дожиль, славьте, от вечерок, не дай Господь проснуться, Видал у этой-то горба К землиц тянет ведьму, Что грех согнул, в хрубу не распрямлишь, Пустите ишь, Пустами черта не заморишь, Боже, не замолишь, ну ты жмея. Первоверховный Павла и Петра Постишь, что кому А помню все за талию пусты Не есть, не есть, все мерить талии свои вот так натянет ничку, смерить и клинейки. Как гурченко усохнет дурь с пуста Костя об кость грямить идет вихлять прогонные верста. Сюда вот петь подложить Ватьку, А та сбюсь хальтера торчить. И смех, и грех. Чего ж худеть, чтоб вату милую обумал? Бо спать. Да шпи. Мешат, что ли, правда шпать. Петруша, а? Вот а. Грехи земле сгибают, говорю, пока в нее смоковкой не войдешь. И сказано в Писании. Угоди, часть найду. Она пошарила рукой по темноте. Поймала пальцами шнурок настольной лампы, зашуршала книгой. И все плоды от празднества, яго не то, а вот, плоды земли, и вся труды твои погубить ржавь — не то, а вот, и сказано, кто стережет смоковницу, тот будет исть плоды ее, и каждый плоды дел своих вкушат. Делат в землю тянуть, черт сидит в горбу, смоковница бесплодная блудня. Уна тупеть на деда глаз водила. Ой, знаешь, какой водила глаз? И так моргнёт, и сяк моргнёт, То беленькую нальёт, что юбкой подвернёт лиса паскудья. А, вот а тебе, вот а. Что ж бабка жизнь жила, А рассказать и некому послушать. Земле сырой, а то ли рот забьет она. Ляжи, молчи, Господь сподь, бесчет грехи сочтет чудно. И тут молчи, и там молчи. А он красивый был, Петрушка, гусарь, кудрявый, чернобровый. И деть бывал вдоль дворов, и каждой гаде золотая. А он, святая правда, Петь, меня одну любил а бабник был, не приведи Господь. Вертела мысли в голове, как будто крышку приподняв, она крошила все, что было в котелок, перча, соля, ворча, варила борщ густой и темный, порезав в память на слова, мешала черпаком, скребя по дну обиды пригорь, снимая верхом жирные круги, подув, давала пробовать на боль, и остывший уловок горячим губы обжигал, слова кружились, стукались, ползли — собаки, кошки, мыши, осы, муравьи, покойник, сатана, с землей во рту ни слова не сказать и не вздохнуть, хотелось крепко-накрепко заснуть и ничего, что в варево крошит она, не слушать. Покойник в стену застучал, она примолкла ждала, что, может, так уснет, но дед опять забил в набат. Она полезла вниз спирин, скрипя пружинами, сползла, оправилась, задев горшок, сердито плюнула, метя под улом пол, хромая, поплелась из горницы к нему. «Баб, мне с тобой? Одна утру, ляжи!» Он задремал и в полусне привычно слышал распахнулся холодильник, А половицу скрипнул приставной, чтоб не захлопывалась дверца табурет. — Б'ять, баба! — закричал старик. — Б'ять! Да и мать плясу, отсох! Откликнулась старуха, и через мутное пятно луны, окном плывущее над садом, она устало удивлялась на него. — Без рух, без а все ходок, сморчок усохлый, все бабы, бабы, все тебе! «Вертись, небось, держу! Блять, баба, бойну. В аду вариться будешь, баб гольем скличишь покувыркаться в катке. Да повернись, сказала, ну, не удержу ж. ой, мама, боже ради, помоги!» И он представил, как, варясь в аду, дед баб гольем скликает кувыркаться в катке. Петруша раньше много навидался голых баб. По чистым четвергам, пока покойник был покрепче и не скрутил его второй кондрат, ходили в химкинские бани с ней в один билет на две души. В окошечке кассир усатый говорила «Раздельный вам? Куда раздельный? Он дитё! Ведь мальчик на одну!» И были в бане скользким паром, бабьей грязью залиты покатые полы, Забиты волосьем, с березовым листом вскипали дыры сливов, И в мутное окошко из стены, кирпичный, вниз смотрело небо На этот бабий яр и ведьмин рай. Где тело чисто, там и сердцу легше, Ишь, зарумянился злодей, волосики как шелк. То были страшные мясные бабы, оплывшие, свекольные, лихие, Се с треугольной жутью в животах И мокрой шерстью Из-под плеч, с большими Слойкими жирами, синюшными Мешками впереди, С прилипшими от веников Листами на необъятных Огненных задах. Одна была еще жучей Других старуха, ходила В растопырь, как паучок, В колени свешивая крест, Сухая и с козлиной бородой. В пару Пропахшим банным потом мыльным, В шипучей темной духоте ходили бабы, Окликались, копошились, Гремели ступами корыт, И пена, грязная с кудельками волос, Стекала с них грехами, По плитам скользким серой жижей вслив. Он никогда не стал бы звать себе в аду таких. Сквозь сон и наяву Она читала на ночь отходную, Но дедушка никак не отходил. Он вспомнил Сашку, как, травинку закусив, сидит или лежит, читает книжку, как волосы несет за ней волна, как плавно свет разводит руки, как будто не плывет, летит, как пятки в хвост русалкин заплетает зыбкая вода, когда нырнет она и плавно, медленно растает в глубине, и, вынырнув, рассыплется на солнечные брызги» как будто радуга засветится над ней. «Петруша!» «А! козок нам принеси!» «С чего бы бодрестались, не пойму!» «Сейчас!» «Свеклы, что ли, призадал?» «Идешь ты, нет?» «Иду!» «Идешь, иди, диван не довезеть!» Холодным темнота под пятками лизнула, съела, оставив от пижамы рукава. «Сейчас, ба!» «Петруш, чего это?» Хлядику, не кровя? А я что ли вижу, ба? Ой, мамочки мои, кровя, кровить зараза. Ой, кровя или светлый не разберу. Не помирает ли у нас проклятый унапеть? Ну точно, все, кровим. Давай мне лампу живо. А удлинитель, ба? Ба, удлинитель где? Ба, ты чего? Она села на кровать, мотая головой, сказала в пол лють тебе на нем, дурак, Пока найдешь, помрешь. Да стой куда! Запахло ж как, слышишь? Поживем. Обмыли дедушку. Привычкой домовой, Согласной, без слов ворочья, Приподнимая надодром, Укрыли потеплей снизов низов Огромной ступни В слоистых каменных наростах. Она кивнула на тазы ди малинами с плесней. Ба, завтра, завтра будет, что сплеснуть. Взял таз, пошел, но, не решаясь в темноте спуститься вниз, плеснул с крыльца, и лужа растеклась, растягивая лапы, впиталась чернотой на черноту, и слышал из пустой тихонький шепот за спиной. Блять, бабочка моя! Ой, бабочка, да где? была да вдова прижавом! «Куда, поганый, руку тянешь, ну? Пусти, балун, мослыд свой и ты кромешный!» И взвизгнула довольная, когда покойник ущипнул ее. Данила Алексеевич иногда любил побаловать, на сон грядущий вспомнить прежние дела. И из пустой тогда, отсветшим эхом, кривой смешок, сухой хлопок, как будто мертвые в земле ворочат Привычкой жизни друг на друга, и шепот этот, шуткой невеселый, загривок до да мурашек проберет. Чего крадешься? Вылил таз? Да вылил. До малины, до малины! Да знает, баба, где твой малин? знаете! Там темно, темно, да дешь темно, луна! В земле ужди темнее будет. Он ждал ее чтоб в горницу один не заходить, в пустой казалось веселей. И под закрытая дыра смотрела в щели половиц. Под холодильным светом тени тянули темень под кровать, и воздух проходной вливался в рот, как будто пил прокисшие чернила. Развесив горницы и по жердочкам стола сушить трепушки, она попрыскала москвой на них по горнице в покойницкой себя. Отде мне, вонь твоя! Отде! Все человек-то человек, а он, он человек, похуже, птичьего добра вонят в компостной яме. Что стоишь? Ложись, вставать пора, святат! Он лег. Она полезла по ногам, рванула в форточку, и низенькая горница вдохнула ночь. Зеленую луну, болотный дым овражен, втянула марлю пузырем, качнула занавеску. И долго сон вдыхал тяжелый дух сухих подтир, сливянки, флоксов и Москвы. Тихонько опускался потолок, шумело садом в голове, и громче тикали часы. «Петруша, волки!» В глаза смотрела темнота, и он вцепился пальцами в себя, поймал, готовый отпустить и выпрыгнуть, бежать, куда темнее, где волки не увидят, не найдут. Но волки видит в темноте. Она руками над собой водила, с волос наверх, по одеялу, по лицу, сжимая простынь пальцами, рвала, как будто что-то оторвать себя хотела, приподнялась, ввалившись тяжестью в кровать, и так повисла в черноте мешком ночной рубашки, простоволосая, седая, над темнотой полога в темноте холодный отцвет гибели Помпеи, двоящиеся лица, дым, вскипающие реки, фигуры за стеклом, бегущие из прошлого в сейчас, протянутые руки, рты, кричащие без крика, сейчас они погибнут, погибают там всегда, пока жива картина, застыли в ужасе сейчас, над ними копоти, лампадки, полукруг, без лица и матрешки образков, Букетик флоксов на столе, оконной рамы, крест. У темноты всегда глаза закрыты, брат. Петруша, волки! Размеренностью слов и тишины она уже внизу, не открывая глаз, Ползет по сну, как будто сон ее из настоящих стен и досок, скребя, скрипя, и, ударяясь об него, как будто сам попал в него, лежал и ждал, пока бормочущая жуть все ближе, когда унюхает, найдет, полезет на кровать и за ушком шипнет. Испуганный зверек, который стуком выдает из глубины себя, себя, попался ты, сейчас тебя она. «Петруша, волки!» Он вскочил, захлопнул дверь, приставил стул. «Де, дед? Де, де, проснись! Де, баба волки говорит! Де, баба волки говорит! Де, баба волки! Дед!» И дедушке рука нашла ладонь, накрыла пальцы теплым и живым. «Бы, бабочка моя, не бой, баба!»